Сердце моё. Мысли у Майка в голове играли в шахматы. Они хотят взять приемного ребёнка. Сегодня миссис Тербрич, богатая женщина. Если она усыновит Фрэнки, у него будет дом, безопасность, все возможные нужные вещи. Наверное, он будет учиться в частной школе, и Майк будет знать, где он. Для Фрэнки это шанс. Все бумаги составлены заранее. Мистер Голдинг открыл свой портфель. Я могу представить их в муниципалитет сегодня во второй половине дня. Мы охотно сделаем пожертвоние на нужды приюта. Ваше личное участие в этом деле также будет вознаграждено. На губах Пенюэзер заиграла улыбка при мус благодарностью на сироток. Теперь касательно усыновления. Мой вам совет, берите Франклина. А Майка не беспокойтесь, он только порадуется, что брату так исключительно повезло. Она улыбнулась. Майк он понимал, что в этой улыбке предостережение. "Я не хочу без Майка", сказал Фрэнки. Майк его обнял. "Я хотел бы поговорить с мальчиками отдельно", сказал мистер Говард. Бенюэзер встал. Простите, этого я не могу позволить. Мистер Говард тоже встал, а мистер Голдинг захлопнул портфель. В таком случае мы будем вынуждены обратиться в приют Хатвей. Погодите, джентльмены, не будем торопиться, всегда можно сделать исключение. Она вышла в свой кабинет. Как только Дия за ней закрылась, Фрэнки выпалил: "Нас нельзя разделять". Майк посмотрел на мистера Голдинга, потом на мистера Говарда. "Сэр, если вы хотите взять только одного, пусть лучше это будет Фрэнки. Он здесь один из младших, а меня миссис Пеннивозер скоро отправит работать на фирму. Я в возрасте ещё не вышел, зато ростом вроде уже здоровый, поэтому она и не хочет меня отпускать. А если я буду целый месяц работать на ферме, то не смогу присматривать за Фрэнки". А он ещё маленький. Майк, ты что? Глаза Френки наполнились слезами. Мы же должны держаться вместе, забыл? И мы собирались накопить на гармонику и поступить в оркестр Хокси, и тогда он найдёт нам приёмную семью, и тут Френки разрывиелс. Майк опустился на одно колено и притянул его к себе. Пожалуйста, в этот раз не устраивай ничего. Пойми, если ты с ними поедешь, я хоть буду знать, где тебя найти, и ты не попадёшь в госприют. Он с трудом проглотил комок в горле и посмотрел на мистера Голдинга, смахивая слёзы. Мне можно будет с ним переписываться и навещать иногда, конечно, сказал мистер Голдинг. Я могу даже говорить это в документах как непременное условие. Френкис хрипово замотал головой: "Нет, и там наверняка есть пианино". Майк оглянулся на мистера Говардса. Тот кивнул: "Там есть фортепиано, и на нём совершенно некому играть". Майк погладил Френкиса по плечу. Он знал, что так нужно, и всё равно смотреть в несчастные глаза брата было невыносимо. "Ну вот, я знал, там есть фортепиан, и я буду в гости приезжать". Всё будет хорошо, обещаю. Майк посмотрел на мистера Голдинга взглядом, просящим о помощи. Тот отвернулся и отошёл к окну. Через минуту вернулся, моргая, глаза у него блестели. Он прочистил горло и сказал, обращаясь к мистеру Голдингу: "Не слишком перспективное местечко здесь, верно?" "Верно", ответил мистер Голдинг. "И репутация у него хуже никуда". Но как это не печально, мистер Говард время поджимает. Это уже пятый приют за 2 недели, и ни один ребёнок из тех, что мы просмотрели, даже отдалённо не может сравниться с этими мальчиками. Они вежливые, обаятельные, и, насколько я понял, необычайно талантливые. Если один из них годится, давайте оформлять. Мистер Говард заходил взад вперёд, уперев руки в бока. Дверь кабинета открылась. Пенни Везер снова вошла в комнату. "Джентльмены, насколько мы поняли, Майка скоро отправят работать на ферму", сказал мистер Говард. "Правильно", ответила Пенни Везер. "Превращать ребёнка в наёмного работника незаконно". В наше время, мистер Говард, это называется трудовое воспитание. Если фермер или владелец небольшого предприятия берёт ребёнка на воспитание, меня не касается, как этот ребёнок отрабатывает расходы на своё содержание. Называйте как хотите: найму сыновление, временная приёмная семья мне всё едино. Фрэнки поднял залитую слезами мордашку, глядя на Майка. "Я не хочу без тебя". Майк нацепил на лицо улыбку. "Ты будешь жить в красивом доме, а я приеду в гости, и мы вместе сыграем на фортепиано. Там и деревья наверняка есть, чтоб глазить, и сад большой, и кормёжка хорошая. Вот увидишь, там и какао дают, и пшеничные хлопья. Будешь ходить в школу. Не надо мне какао и хлопьев не надо. Я с тобой хочу", рыдал Фрэнки, уткнувшись в локоть Майка. Майк почувствовал, как его решимость дрогнула. Он встал на колени перед Фрэнки и, естественно, ловил в объятиях. Мистер Говард запустил обе руки себе в волосы, потом подошёл к мистеру Голдингу и что-то зашептал ему на ухо. "Ратем деле вы представляете интересы клиента", сказал мистер Голдинг. "Вы окончательно решили?" "Да", сказал мистер Говард. Очень хорошо, сказал мистер Голдинг. Затем он обратился к Пенни Везер. Пойдёмте к вам в кабинет, оформим бумаги. Я думаю, вы останетесь довольны, Франклин улыбалась Пенни Везер. А заодно обсудим пожертвование в пользу несчастных сирот, о котором вы говорили, и моё маленькое новорождение. Мистер Голдинг улыбнулся в ответ. О, миссис Пенни Везер. Камо ему вы нас недооцениваете. Мы всё делаем с размахом.